Глава 19. Спустя два дня вспыхнул Рейхстаг. Примечание. Поджог Рейхстага, немецкого парламента, провокация века, позволившая Гитлеру обвинить своих главных политических противников, коммунистов, в государственном преступлении, объявить чрезвычайное положение и начать так называемую «реклама». о хоту на ведьм Рейхстаг загорелся в 10 часов вечера 27 февраля 1933 года Через полтора часа пожар был потушен из горящего здания пожарными был вытащен человек Это был Маринус Вандерлюбе 1909-1934 годы бывший коммунист Он сразу же признался в поджоге Рейхстага. Утверждал, что сделал это в знак протеста против начинающегося нацистского террора. На место происшествия сразу же прибыли Гитлер, Геббельс, фон Папен и возглавлявший прусскую полицию, а также Рейхстаг Герман Геринг. Гитлер немедленно заявил о том, что поджог организован коммунистами, и что Вандерлю б не одиночка. но член хорошо законспирированной и организованной группы. По делу о поджоге Рейхстага были арестованы лидер парламентской фракции коммунистов Эрнст Торглер и болгарские коммунисты Георгий Димитров, Василий Танев и Благой Попов. 28 февраля 1933 года был принят закон о защите народа и государства. отменявший свободу собраний, слова, печати, союзов, ограничивавший тайну личной переписки и неприкосновенность частной собственности, была запрещена КПГ. В течение нескольких дней было арестовано до 4 тысяч человек – социал-демократов, коммунистов, политиков и общественных деятелей, настроенных антинацистски. В числе арестованных были и депутаты Рейхстага. Были закрыты оппозиционные нацистам газеты. Тем не менее, на выборах в Рейхстаг, состоявшихся 5 марта, нацисты получили 288 мандатов из 647. По распоряжению Вильгельма Фриха было аннулировано более 80 мандатов. 24 марта 1933 года Рейхстаг принял закон в целях устранения бедствий народа и государства. Согласно этому закону, имперское правительство наделялось правом издавать законы, в том числе и такие, какие могут отклоняться от имперской конституции. Фактически это было установление диктатуры. Тем временем нацисты захватывали власть на местах, врывались в здания местной администрации, вывешивали флаги со свастикой. В ответ на это министр полиции Фрик объявлял в той или иной местности чрезвычайное положение и назначал гауляйтера. Завершающим аккордом всей этой операции должен был стать открытый судебный процесс над так называемыми поджигателями состоявшейся в Лейпциге здесь произошёл сбой вину признал только один Вандерлюбе да и трудно было её не признать всем остальным обвиняемым удалось доказать своё алиби Вандерлюбе был гильотинирован Торглер Танев Попов и Димитров оправданы за недостаточностью улик До сих пор не известно, был ли под Джокройгстага запланированной провокацией нацистов или делом рук полубезумного одиночки, каковым нацисты чрезвычайно умело воспользовались. Конец примечания. Мало какие из современных исторических событий я, что называется, проспал. Проворонил столь основательно, как пожар Рейхстага. Когда горел Рейхстаг, я был в берлинском пригороде в гостях у своего друга и коллеги-референдария. Мы разглагольствовали о политике. Сейчас он довольно крупный военный функционер, абсолютно аполитичный в кавычках. Он занимается подготовкой захвата чужих территорий, но исключительно с технической точки зрения. в полном согласии со своим профессиональным и военным долгом а тогда он был референдарием как и я хорошим товарищем по натуре несколько сдержанным и суховатым и страдающим от этой суховатости слишком тщательно опекаемый родителями единственный сын и единственная их надежда он изо всех сил старался выбраться из ласковой тюрьмы родительского дома Величайшим огорчением его тогдашней жизни было то, что ему никак не удавалось влюбиться по-настоящему. Он не был нацистом. Предстоящие выборы в Рейхстаг повергли его в растерянность. Он был националистом, но стоял за так называемое правовое государство и никак не мог выпутаться из конфликта между национализмом и правом. До сих пор он голосовал за немецкую народную партию. Однако сейчас наконец понял, что голосование за неё потеряло всякий смысл. Примечание. Немецкая народная партия консервативная партия Веймарской республики, ни в коем случае не националистическая, стоящая за правовое государство, рыночную экономику. Соблюдение международных договоров и соглашений. Создана в 1918 году. Её председателем был Густав Штреземан, немецкую народную партию, не надо путать с националистической, монархической и антисемитской немецкой народной национальной партией. До появления нацистов занимавшей крайний правый фланг политической жизни Веймарской республики. Конец примечания. Он намеривался вовсе не ходить на выборы. Мы, его гости, боролись за его бедную душу. "Ты не можешь не видеть", говорил один, "что вот теперь-то и проводится очевидная национальная политика. Как можно колебаться именно сейчас? Сейчас надо решать или или" Даже если какие-то параграфы полетят к чёрту, другой гость, возражая, напоминал, что у социал-демократов не отнять заслугу интеграции рабочего класса в государство. Теперешнее правительство наровит перечеркнуть достигнутое социал-демократической политикой. Я возбудил лёгкое недовольство легкомысленным замечанием, что голосовать против нацистов Значит, проявлять хороший вкус, независимо от твоих политических взглядов. Прекрасно. Тогда ты хотя бы голосуй за чёрно-бело-красных, добродушно заметил нацистский чемпион. Примечание. Чемпион здесь сторонник, апологет, английский. Чёрно-бело-красный флаг Был эмблемой монархистов из немецкой народной национальной партии. То есть, не нравится голосовать за наших неатёсанных парней? Голосуй за своих аристократов. Конец примечания. Покуда мы вот это болтали глупости о политике и попивали Моцальвейн, Рейхстаг уже горел. В горящем здании уже был обнаружен несчастный Вандерлюбб. предусмотрительно снабжённый выгодными для нацистского следствия бумагами, а перед порталом горящего парламента, освещённый заревом пожара, словно вагнеровский ватан, Гитлер орал. Если это сделали коммунисты, в чём я ни минуты не сомневаюсь, то да помилует их бог. Я их не помилую никогда. Примечание: У Вандерлюбе был при себе членский билет голландской компартии, из которой он давным-давно вышел. Имеется в виду персонаж оперы Рихарда Вагнера Валькирия, верховный бог Вотан. В конце оперы он приказывает богу Локи окружить свою заснувшую навеки дочь, Валькирию Брунгильду морем огня. Вагнер был любимым композитором Гитлера, а Валькирия его любимой оперой. Это было известно довольно широко. Именно поэтому в период наибольшего сближения между нацистской Германией и СССР в Большом театре Сергею Эйзенштейну поручили поставить Валькирию. Конец примечания. Мы ещё ничего не знали. Радио у нас было выключено. В полночь мы, засыпая, ехали домой в поздних последних автобусах. В это время штурмовики уже принялись за работу. Уже вытаскивали из постелей свои жертвы. Первый улов для первых концлагерей, левых депутатов, левых литераторов, неугодных нацистам, врачей, чиновников, адвокатов. Только утром я прочитал в газетах о том, что горит Рейхстаг. Только в полдень я прочитал об арестах. Приблизительно в это же время было обнародовано распоряжение Гинденбурга, отменившее свободу личного мнения, тайну переписки, телефонных переговоров и предоставившее полиции неограниченное право обысков, конфискаций и арестов. После полудня в городе появились люди с лестницами, скромные трудяги. Они аккуратнейшим образом заклеивали на всех стенах и газетных тумбах предвыборные плакаты ослепительно белыми листами. Левым партиям запрещалась всякая предвыборная агитация. Газеты, если они вообще появлялись, почти без исключения писали обо всём в патриотически восторженном в праздничном тоне мы спасены хайль германия свободна в субботу все немцы с переполненными благодарностью сердцами отправятся на праздник национального возрождения факелы из намёна вперёд так писали газеты но улицы выглядели такими же как и прежде работали кинотеатры заседали суды революция ни следа, ни намёка. Немного напуганные, немного растерянные люди сидели дома, пытались разобраться в событиях. Нелегко было сделать это в столь короткое время. Стало быть, коммунисты подошли рейхстаг. Так-так. Это возможно. Это очень правдоподобно. Правда, несколько комично. Почему именно рейхстаг? пустое здание. От его поджога никому никакой выгоды. Ну, наверное, это и впрямь сигнал для революции, каковая была в зародыше задушена решительными действиями правительства. Так написано в газетах, и, пожалуй, это убедительно. Странно правда, что по поводу поджога Рейхстага так заволновались нацисты. До сих пор парламент был для них дурацкой хибарой для трескотни, и вдруг разом сделалось оскорбление великой святыни то, что кто-то осмелился эту так называемую дурацкую хибару поджечь. Примечание. Нацисты, как и коммунисты, были принципиальными противниками парламентской демократии. Конец примечания. Ну да, «Вертят факты, как им выгодно. Это и есть политика. Не так ли, любезный сосед? Мы в этом, слава богу, не разбираемся. Главное, опасность коммунистической революции миновала, и мы можем спать спокойно. Спокойной ночи, сосед». Если говорить серьезно, самое интересное в поджоге Рейхстага было то, что в вину коммунистов поверили в сущности все. Даже скептики не исключали эту возможность, и тут уж коммунисты сами виноваты. В последние годы они стали сильной партией, они упорно твердили о своей, так сказать, готовности к бою. Поэтому никто не ожидал, что они позволят себя запретить и уничтожить без яростного сопротивления. Весь февраль у немцев глаза были скошены немного налево. Все ждали от коммунистов что они двинутся в антинацистский поход. Именно от коммунистов ждали ответного удара, а не от социал-демократов. От них никто ничего не ожидал после 20 июля 1932 года, когда Зеверинг и Горжозилский, имея абсолютно законное основание для борьбы и 80 тысяч хорошо вооруженных полицейских, отступили, убоявшись, Сила одной роты Рейсвера. Примечание. Карл Вильгельм Заверинг, 1875-1952 годы. Немецкий политик, социал-демократ, по профессии слесарь. В 1930-1932 годах был прусским министром внутренних дел. Никому образом не сопротивлялся. в соответствии с конституционным решением рейхсканцлера фон Паппена о введении чрезвычайного положения на территории Пруссии 20 июля 1932 года сдался без боя Альберт Гуржозинский 1879-1947 годы немецкий политик социал-демократ по профессии сталелитейщик С 1930 по 1932 годы глава прусской полиции 20 июля 1932 года после так называемого кровавого воскресенья в Альтоне по распоряжению фон Паппена был арестован. Выпущен после того, как дал подписку об отказе от любых политических действий. Конец примечания. Коммунисты... Серьёзные ребята с мрачными лицами поднимали сжатый кулак вместо приветствия. У них было оружие. Во всяком случае, они охотно пускали его в ход во время уличных перестрелок. Они вечно хвастались своей силой, организованностью и наверняка получали из России наставления относительно того, как это делается. Нацисты не оставляли и тени сомнения в том, кто намерен бороться с коммунистами насмерть, следовательно, те защищаются. Это было понятно. И так-то все удивлялись, почему о коммунистическом отпоре нацистам до сих пор не слышно. Потребовалось много времени, прежде чем в Германии поняли, коммунисты оказались овцами в волчьей шкуре. Нацистский миф о сорванном коммунистическом путче пал на хорошую почву, подготовленную самими же коммунистами. Кто же мог предполагать, что за их поднятыми, сжатыми кулаками не стоит ровно ничего, в том, что до сих пор в Германии находятся люди, свято верящие в ужасы коммунистического переворота, вина самих коммунистов. Впрочем, таких людей в Германии теперь немного. О провале немецких коммунистов уже пошли толки. Даже нацисты сегодня неохотно используют тему коммунистической опасности, разве что когда имеют дело с элегантными иностранцами, которым ещё удаётся втереть очки. Мне кажется, не следует ставить вину немцам то, что тогда в феврале 1933 года большинство поверило в поджог Рейхстага коммунистами. Немцам может быть поставлено в вину то, в чём тогда проявилась их наша ужасающая коллективная слабость характера, а именно, они мигом решили, что всё ясно и дело закрыто, у каждого из них отняли часть гарантированных конституцией личных свобод и гражданского достоинства только потому, что кто-то под жок рихстаг И чуть ли не каждый воспринял это прямо-таки с овечьей покорностью, словно и нова и быть не может. Если коммунисты подошли Рейхстаг, значит правительство правильно сделало, что крепко их прижало. На следующее утро я спорил об этом с несколькими своими коллегами юристами в Верховном апелляционном суде Пруссии. Всех занимал вопрос о лице, совершившем преступное деяние, И многие сомневались в официальной версии, но никто не находил ничего особенного в том, что теперь его телефонные разговоры будут прослушиваться, письма вскрываться, а письменный стол может стать объектом обыска. «Для меня, — говорил я тогда, — будет личным оскорблением, если мне запретят читать ту газету, которую я хочу читать только потому, что...» что какие-то коммунисты, вероятно, подошли к рейхстаг. А вы этим разве не оскорблены? Один из юристов ответил беззаботно и весело: нет. А вы что, до сих пор читаете вперёд и красное знамя? Примечание. Вперёд. Центральный орган СДПГ. Газета основана в 1876 году. После поджога Рейхстага запрещена. Издавалась в эмиграции до 1938 года в Праге, с 1938 года по 1940 год в Париже. В 1948 году вновь стала издаваться. Существует и поныне как центральный орган современных немецких социал-демократов Красное знамя, центральный орган КПГ. Газета основана 9 ноября 1918 года Карлом Липхтом и Розой Люксембург. После поджога Рейхстага запрещена. Нелегально и нерегулярно печаталась на территории Германии до 1942 года. Конец примечания. Вечером того богатого событиями дня у меня было три телефонных разговора. Сначала я позвонил своей подружке Чарли, с которой познакомился на карнавале, и договорился о встрече. Наверное, это была настоящая влюблённость, но свидание я назначил скорее из чувства протеста. Я никому не позволю вламываться в мою личную жизнь. Чарли была еврейкой. После чего я позвонил в школу джиу-джитсу и разузнал об условиях обучения. У меня было такое чувство, что настаёт время, когда могут понадобиться приёмы этой борьбы. Конечно, я очень скоро заметил, что время, когда стоило знать эти приёмы, уже миновало, и что теперь хорошо бы изучить приёмы ведения интеллектуального боя. А потом я позвонил Лиزل, но не для того, чтобы договориться о встрече, а для того, чтобы извиниться за то, что не успел пообщаться на карнавале. и спросить, как она перенесла тогдашнюю передрягу, более чем оправданный вопрос, учитывая всё происходящее. Лизел говорила сквозь слёзы. "Ты всё-таки работаешь в органах юстиции", сказала она. "Ты не можешь узнать, что случилось с теми, кого арестовали нынче ночью?" Она вскрипнула, помолчала и задала следующий вопрос твёрдым голосом: "Живы ли они, по крайней мере, Лизал ещё не привыкла учитывать, что больше нет тайных телефонных переговоров. Этой ночью был арестован её друг. Нет, не случайный приятель вроде меня, но мужчина, которого она любила. Это был очень известный, левый по убеждениям городской врач. Он организовал знаменитую социальную медицинскую службу в своём округе, в пролетарском районе Берлина. Он публиковал статьи в котором ратовал за разрешение абортов женщинам, находящимся в трудном материальном положении, одним из первых стоял вопрос крипционных списках нацистов. Примечание. Нацисты были противниками абортов. В нацистской Германии аборты были запрещены. Конец примечания. Я ещё пару раз, говорил Слизул, на следующей неделе Было совершенно невозможно ей помочь, и также невозможно было её утешить.